Глава седьмая. Как выигрывать безнадежные дела. Мосты в новое время. В марте 1956 года приключения Бена и Гертруды Фернс в Германии закончились. Они провели почти 10 лет в стране, где Бен не только выполнял захватывающие задачи, но и пережил столько кошмаров. Четверо детей, родившихся в Нюрнберге, Кэрол Энн, 1949 года, Робин Ив 1950 года, Дональд Мартин 1952 года и Нина Дейл 1953 года должны были посещать школу в США в более спокойной обстановке, вдали от теней мрачного прошлого. С улицы Лилиенкронштрасса 14 во Франкфурте, где семья жила последнее время, они переехали в дом по адресу Бэйбери Лейн 14 в Нью-Рошелле, Нью-Йорк. Представители правительства Германии на федеральном и земельном уровнях, с которыми он работал в рамках политики возмещения ущерба, выразили Бенну благодарность. Вы проделали большую и хорошую работу в самые трудные годы, сказал Якоб Альтмайер, бывший участник сопротивления и депутат Бундестага от партии СПД. Представители других партий также с уважением отозвались о Бенне. Как бы я ни сожалел о вашем отъезде из Германии, Я понимаю ваше желание и потребность вернуться на родину и посвятить себя юридической деятельности, писал Франц Амрн, бургомистр Берлина и председатель земельного отделения партии ХДС. Даже тогда было ясно, что Бен не прощается со старым местом работы. Уже сейчас принятое вами решение время от времени посещать Европу свидетельствует об искренней привязанности к нашему континенту. Из письма Франца Амрна Петр Пауль нам, государственный секретарь Федерального министерства по делам вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, пострадавших от войны, оценил добрые отношения ФРГ с еврейскими организациями, которые возглавлял Бенка, как утешительное доказательство того, что из честности и человечности можно выстроить мосты над страшным, постыдным, злобным прошлым и увлечь по ним мир в новое время. Для меня было чрезвычайно приятно познакомиться с вами и внести небольшой вклад в вашу огромную и важную работу, добавил Зигфрид Икенберг, бывший председатель Кёльнского сената, который заседал вместе с Беном в консультативном комитете по выплате компенсаций служителям еврейской общины. Правительственный директор Федерального министерства финансов Фриц Коппе в Бонне также отдал ему дань уважения. Несмотря на то, что в прошлом мы часто представляли разные стороны переговорного процесса, совместная работа по исправлению национал-социалистической несправедливости объединила нас. Жаль, что вы больше не сможете содействовать всеобъемлющему примирению между Федеративной Республикой Германии и еврейскими организациями и таким образом подвести итог своей деятельности. Бен уезжал со спокойным сердцем. Федеральный закон о компенсациях, на который ссылался КОПЕ, безусловно, был в уже недалекой перспективе. В Нью-Йорке Бен хотел начать карьеру адвоката. Судя по переписке, он обращался за советом к Джону Дж. Маклою и своему бывшему начальнику Телфорду Тейлору. Бен беспокоился, что его знания, полученные в Гарварде, несколько заржавели. Макклой в то время возглавлял совет директоров банка Чейс Манхэттен. Тейлор был партнером в юридической фирме. Несмотря на уникальный опыт работы, главный обвинитель на одном из важнейших судебных процессов XX века, распорядитель инновационных решений о репарациях и директор, пожалуй, крупнейшей в мире организации по оказанию правовой помощи, Бену оказалось трудно закрепиться в Америке. Ни одна из его прежних должностей не позволяла сделать прибыльную карьеру, как у сделали большинство его однокурсников по Гарварду. Известные юридические фирмы в первую очередь интересовались, сколько состоятельных клиентов он может привести. Здесь он не мог быть полезен. Его клиентура состояла из людей с тяжёлой судьбой, переживших Холокост, у которых за душой не было ни гроша. Бен некоторое время занимался рутинными судебными делами для небольшой юридической фирмы, но ему не нравилось иметь дело с ссорившимися супружескими парами и тому подобным. Помогало то, что он продолжал исполнять обязанности в конференции по претензиям и объединённой реституционной организации. Скорее оказалось, что даже после второго возвращения из Германии он не в силах разорвать связь с этой страной и её волнующей историей. Через несколько лет ему улыбнулся шанс присоединиться к фирме Тейлора в качестве партнёра. Он смелил на этом посту Джеймса М. Лэндиса, бывшего декана Гарвардской школы права, который однажды помог ему продолжить учёбу. Бен сделал себе имя как адвокат по безнадёжным делам, за которые ему выплачивалось вознаграждение в случае успеха. Если он проигрывал, то не зарабатывал ничего. В случае победы получал несколько процентов от выигранной суммы. Зачастую события, связанные с Холокостом, имели довольно слабую правовую основу, но были морально оправданы. В таких случаях он использовал специальные методы, которые совершенствовал в течение многих лет. Показательным примером этого является дело организации Бнай-Брит. Дожимай. В Германии у еврейского благотворительного ордена было множество лож, которые были упразднены в эпоху национал-социализма. В качестве генерального директора GRSO Бен уже участвовал в реституции собственности Бнай-Брит. Теперь у него возникла новая идея. В военное время правительство США и других стран практиковали конфискацию имущества граждан и организаций вражеских государств. Эти активы могли компенсировать убытки американцев, чьи активы были экспроприированы за рубежом. Главный офис «Бнайб Рид» находился в Нью-Йорке. Если бы удалось установить, что главный офис ордена является законным владельцем конфискованных нацистами денег и материальных ценностей, то он мог бы стать участником компенсационного фонда Министерства финансов США. Филип Класник, президент Ордина, а позднее министр торговли США, признал потенциал Затей и уполномочил Бенна подать соответствующий иск в комиссию по урегулированию претензий иностранных государств, в чьей компетенции находились эти вопросы. Бен сделал это, и члены комиссии независимого органа при Министерстве юстиции были впечатлены творческими правовыми аргументами, которыми Бен обосновал претензию. Возможно, на них произвели впечатление прилагаемые фотографии американских президентов, которые регулярно выступали в качестве основных докладчиков на ежегодных собраниях Ордена. После тяжёлых переговоров комиссия объявила о выплате компенсации в размере более 1 млн долларов в пользу организации BnAid. Потом возникло очередное препятствие. Ушлым лоббистам удалось добиться принятия законодательного положения, согласно которому все деньги компенсационного фонда следовало передать нескольким привилегированным организациям. В таком случае Ибнаи Брит и другие оставались ни с чем. Бен понимал, чтобы обойти условия, необходима новая поправка, то есть дополнительное положение в законе. Нужно было вызвать общественный и политический резонанс. Сначала Бен организовал встречную лоббист Мои оппоненты имели значительное влияние на Капитолии, и я обратился к еще более высоким властям. Бен решил привлечь церкви и благотворительные организации, которым также разрешалось подавать иски. Он пригласил их представителей на собрание в Реверсайскую церковь в Нью-Йорке и убедил в том, что в их интересах дать отпор. Они создали координационный комитет, а Бен стал его адвокатом. Комитет объединил около двух десятков организаций, в том числе католическую и протестантскую церкви и христианские и религиозные общины. Особенно поучительным было сотрудничество с католиками. Бен назвал их представителя сестру Селестину, самое очаровательной и заботливой монахиней из всех, кто когда-либо держал в руках чётки. Её помощь была вдохновляющей и безвозмездной. Тем временем Бен взялся за своих оппонентов. Как бывшему следователю, занимавшемуся военными преступлениями, не было легко выяснить, кто кого подкупал. Человеком, который внёс проект поправки к закону, был Роман Л. Руск, консервативный сенатор от Небраски. Когда он умер в 1999 году в возрасте 94 лет, газета New York Times отметила его большое влияние на юридический комитет Сената. С этого бен и начал Once he was also said Edwardum Tedy Kennedy, который также был членом комитета, поскольку семья Кеннеди была убеждёнными католиками, Джон Брадди Теди стал первым католиком президентом США, а одна из его сестёр удалилась в монастырь. Автор допускает неточность. Две из пяти сестёр Эдварда Кеннеди обучались в католической школе-интернате, но ни одна из них не удалялась в монастырь. Бен пришёл на встречу вместе с благочестивой Селестиной. Кеннеди привык к чувству к их делу, но он не мог так просто решить этот вопрос. Пришло время снять шёлковые перчатки, решил Бен. Бен назначил встречу с Рузски. Они договорились встретиться в эксклюзивном сенатском обеденном зале в Вашингтоне. Сенатор ел суп с белыми бабами и выпил к нему стакан простокваши. Бен предложил ему сделку: 30% денег фонда должны пойти к привилегированным получателям, 70% К остальным. Русский ответил, что сначала ему нужно всё прояснить, а на следующий день позвонил и отказался. Всё это начинало раздражать Бэна. Сначала мы выпустили пресс-релиз, восхвалявший Русский как образцового государственного служащего. Он был председателем комиссии, занимавшейся этой очень важной проблемой, и мы надеялись, что он, конечно, исправит неравенство в законодательстве. Вместе с этим он обрабатывал ассистента русски, религиозного и честного человека. Бен пригрозил, что если все пойдет не так, как хотелось бы, последует еще один пресс-релиз. Бен обнаружил, что русская владеет собственностью на Вашингтон-авеню, используемая в качестве дома терпимости, и при этом сенатор был известен как ярый противник сцен насилия и порнографии в кино и на телевидении. «Я дал ему знак. Не связывайся со мной», — рассказывает Бен. С коей противники встретились в Капитолии. Русской только что вернулся с заседания. «Кто это решил на меня надавить?» спросил он Багравея. «Сенатор, вы знаете, кто?» ответил Бен. «У вас есть свои обязанности, а у меня свои». Когда дело дошло до решающего голосования в юридическом комитете, Бен и сестра Селестина ждали за дверью. Сразу после голосования к ним выбежал Тедди Кеннеди. «Бен, что ты сделал с Русской?» Я всего лишь поговорил с ним, ответил Бен. Кеннеди объяснил, что никогда не видел такой резкой смены позиции. В конце концов, организации, которые представлял Бен, получили и новую статью закона, и свои деньги. Бен имел право на 10% от оспариваемой суммы, однако церковь адвентистов седьмого дня была готова заплатить только 7%. Бен не хотел делать различий, поэтому он уменьшил долю для всех организаций. Всё равно оставалось более чем достаточно. решил он. Протестанты были особым случаем. Они вообще ничего не дали, они только нажились. Однако Бенд был настолько доволен результатом, что устроил вечеринку в итальянском ресторане в районе Гринвич Виллидж для всех, кто помогал в переговорах. Эту модель он использовал и в других случаях, обычно с успехом. Бенд действовал по принципу: если твои требования имеют моральное обоснование, но нет соответствующего закона, то измени закон. А если они не захотят менять закон, дожимай их. Проще говоря, задай жару противнику, надави на него под ключи общественность. Он на личном опыте убедился, что ради хорошего дела можно бороться с оппозицией до конца и даже публично поставить противника к позорному столбу. Другой пример его профессиональной вовлеченности касается группы молодых польских женщин, ставших жертвами медицинских экспериментов в концентрационном лагере «Равенсбрюк». Здесь он тоже немного дожал в решающий момент. Кролики из Равенсбрюка. Однажды уже в 1957 году в его нью-йоркском офисе появилась очень красивая леди и представила ему его новое дело. Каролайн Ферридей была дамой состоятельной, через свои связи с различными организациями, оказывающими поддержку жертвам нацизма, Она узнала о польских женщинах, которые подвергались жестокому обращению и были изувечены в Равенсбюре. Немецкие врачи, Герта Оберхаузер и её коллега, засыпали им песок или разбитое стекло в свежие раны просто чтобы посмотреть, что будет. Жертвы, с которыми обращались хуже, чем в экспериментах над животными, мучительницы цинично прозвали кроликами Равенсбюка. Проблема заключалась в том, что польских хузнец исключили из западно-германских компенсационных программ. По политическим причинам ФРГ отказалась оказывать помощь людям, жившим за железным занавесом. «Я всегда чувствовала, что такая дискриминация несправедлива, но не смогла добиться никаких изменений. Немцы были очень упрямы», — рассказала Феридей. «Значит, требовался другой план». Разве не было подобного случая с японскими девушками, которых пригласили в США на пластические операции после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Вроде и вспомнила об этой сенсационной кампании, проведённой по инициативе Нормана Казинца, издателя журнала "Субботнее литературное обозрение". Некогда популярный американский еженедельный журнал, издававшийся с 1924 по 1986 годы. Еврейский врач Уильям М. Гитцк проводил операции в нью-йоркской больнице Маунт-Синаи при большом участии американской и японской общественности. Теперь Фереддая обратилась к Азину и призвала его помочь изувеченным польским женщинам. Бен согласился представлять их интересы на общественных началах. В октябре 1958 года Гитцк отправился в Варшаву, чтобы провести предварительное обследование полег и вскоре женщины прибыли в Нью-Йорк рейсом авиакомпании Pan American. которая предоставила им бесплатные места. Вместе с казинцем Бен организовал кампанию. В аэропорту польских женщин приветствовала пресса, а затем с католической чепорностью их встречали на ступенях собора Святого Патрика. Бен написал черновик для выступления на мероприятии. Когда речь шла о восстановлении справедливости, я не придерживался религиозных ограничений. Он собрал пострадавших вместе с членами конгресса и представил их во всех избирательных округах, где проживали выходцы из Польши. Мы провели с ними тур по Америке, вспоминал Бен. Немецкий посол в Вашингтоне обычно не признавал достижений в этом вопросе. Теперь его мнение изменилось. Посол показал Бену копию отчёта, который он отправил в Бонн. В отчёте он указал, что речь идёт не о правовой, а о политической проблеме, которую следует решить как можно быстрее, и рекомендовал рассмотреть вопрос на уровне правительства. Федеральное правительство последовало его совету и занялось горячей политической темой. Бен отправился в Бонн, чтобы использовать своё влияние на месте. Он пытался преодолеть немецкое сопротивление, заранее оговорив сумму, необходимую для проведения операции. "Я знал, что я не самый желанный гость в Бонне", рассказал Бен. "Поэтому я ждал в приёмной на случай, если нужно будет присутствовать на переговорах". Ходили слухи, что правительство готово заплатить, но не станет иметь дело с Беном. Его немецкий поручитель на переговорах вышел и сообщил, что некоторые члены кабинета утверждали, что Бен затеял кампанию, чтобы нажиться, и потому что он коммунист. "Я спрашивал себя, за что они меня так ненавидят", удивлялся Бен. Чтобы возобновить зашедшие в тупик переговоры, Бен предложил привлечь международный комитет Красного креста. Немцы согласились, и Бен вылетел в Женеву. Розы в Варшаве. Красный крест был готов присоединиться к переговорам. Бенд предложил схему, в которой выплаты зависели от тяжести причиненных трав. 22 июня 1960 года федеральное правительство приняло постановление, согласно которому с 1961 года 75 польских женщин, с которыми жестоко обращались в концентрационном лагере Равенсбрюк, получат единовременные субсидии в размере от 6500 до 10 000 долларов. Это был запоминающийся этап в политике выплат компенсации. Первые компенсационные выплаты получили пострадавшие, которые находились по другую сторону железного занавеса. План Казинца и Ференца сработал. Неожиданный результат еще раз показал, что никогда нельзя быть уверенным в удаче. Нужно всегда действовать по принципу Просто не оставляй попыток и делай всё, что в твоих силах, писал Бен в историях. После успешной кампании Бен и его соратников пригласили в Польшу от имени Национального общества Красного Креста, которое было прикрытием для правительства. Коммунисты всегда следили за нашей деятельностью, вспоминал Бен. В Варшаве он стал свидетелем трогательной сцены. Шёл дождь, Их самолёт сильно задержался, несмотря на непогоду, и их встречали около 15 женщин с поникшими цветами. Они ждали меня долгие часы. Это было более ценно, чем любое вознаграждение. Американским гостям на неделю предоставили автомобиль с шофёром. Беннет отправился в Аушвиц, где собрал полезную информацию для ещё одного крупного дела юридического расследования эксплуатации узников еврейских концлагерей. в качестве подневольных рабочих для немецких корпораций